Волан-де-Морт сражался разом с Мак-Гонагал, с Лизнортом и Кингсли. С холодной ненавистью он смотрел, как они, пригибаясь, мечутся вокруг него и никак не могут нанести решающий удар. Белатриса продолжала борьбу в нескольких шагах от Волан-де-Морта. Как и ее повелитель, она в одиночку сражалась с тремя за раз. Гермиона, Джинни и Полумна напрягали все силы, но не могли одолеть Белатрису. Гари совсем потерял голову, увидев, как убивающее заклятие просвистело в дюйме от Джинни, так что она чудом осталась жива. Гарри сменил направление. Вместо волан де он бросился к Белатрисе. Но не успел он пробежать и нескольких шагов, как его отбросило в сторону. — Не тронь мою дочь, мерзавка! — миссис Уизли на бегу сбрасывала мантию, освобождая руки. Белатриса резко повернулась и расхохоталась при виде новой противницы. — С дороги! — крикнула миссис Уизли трем девушкам, выхватила палочку и бросилась в бой. С ужасом и восторгом Гарри смотрел, как клещет и крутится волшебная палочка в руках Молли Уизли, и как исчезает улыбка с лица Белатрисы Ле превращаясь в злобную гримасу. Потоки пламени лились с обеих палочек, пол под ногами волшебницы раскалился и покрылся трещинами. Обе дрались не на жизнь, а на смерть. — Нет! — — крикнула миссис Уизли, бросившимся ей на помощь школьникам. — Уйдите прочь отсюда! Она моя! Сотни зрителей стояли теперь вдоль стен, наблюдая за двумя сражающимися группами — Волан-де-Мортом и его тремя противниками, и Белатрисой и Молли. Гарри, невидимый под мантией, замер, не зная, в какую сторону кинуться, разрываясь между стремлением атаковать темного лорда и потребностью защитить миссис Уизли и к тому же боясь попасть в невинного. — Что станется с твоими детьми, когда я тебя убью? — дразнила Белатриса, безумная, как и ее повелитель, уворачиваясь от пляшущих вокруг нее заклятий Молли. — Когда мамочка отправится вслед за фреддичкой Ты больше никогда не тронешь наших детей! — выкрикнула миссис Уизли. Белатриса засмеялась иступленным смехом. Точно такой Гарри слышал от ее кузена Сириуса за миг перед тем, как тот упал вперед спиной сквозь занавес. И вдруг Гарри понял, что сейчас произойдет еще раньше, чем это случилось. Заклятие моли пронеслось под вытянутой рукой Белатрисы и ударило ее в грудь прямо над сердцем. Злорадная улыбка замерла на губах Белатрисы. Глаза словно выкатились из орбит. Еще мгновение она понимала, что случилось, а потом медленно опрокинулась навзничь, и толпа зрителей зашумела, а воландеморт вскрикнул. Гарри казалось, что он видит все в замедленной съемке. Мак-Гонагалл, Кингсли и Слизнорд отлетели прочь, вертясь в воздухе, как сухие листья. Ярость волан при виде гибели последней, лучшей его сторонницы, взорвалась силой многотонной бомбы. воландеморт поднял палочку и направил ее на Молли Уизли. «Протего — Протего! — крикнул Гарри. Щитовые чары разделили большой зал пополам волан оглянулся в поисках пославшего их, и Гарри, наконец, сбросил с себя мантию-невидимку. Вопль изумления, приветственные возгласы, крики с обеих сторон «Гарри, он жив!» стихли почти мгновенно. Толпа испугалась. Внезапно наступила полная тишина. воландеморт и Гарри, встретившись взглядом, одновременно начали двигаться по кругу. «Пусть никто не пытается мне помочь!» — громко сказал Гарри. В мертвом молчании его слова раскатились по залу, как трубный глаз. «Так, нужно! Нужно, чтобы это сделал я воландеморт де зашипел, расширив красные глаза. «Поттер, конечно, шутит. Это ведь совсем не в его стиле. Кто сегодня послужит тебе щитом, а, Поттер?» «Никто», — просто ответил Гарри. «Крестражей больше нет. Остались только я и ты». — Ни один из нас не может жить, пока жив другой, и один из нас должен уйти навсегда. — Один из нас? — насмешливо повторил волан де -Морт. Все его тело напряглось, взгляд красный глаз стал неподвижным, змея перед броском. — Ты ведь понимаешь, что это будешь ты, мальчик, который выжил благодаря случайности и козням Дамблдора. — Ты думаешь, когда моя мать погибла, спасая меня, это была случайность? — спросил Гарри. Оба они по-прежнему двигались боком по идеальной окружности, сохраняя равное расстояние друг от друга. Гарри видел сейчас только одно лицо. Волан-де-Морта. Ты думаешь, случайность, что я решился сразиться с тобой тогда на кладбище? Случайность, что минувшей ночью я не стал защищаться и все же остался жив и снова вернулся в битву? — Случайность! — крикнул Волан-де-Морт, однако все еще не наносил удара. Толпа зрителей застыла, словно каменев И казалось, что среди сотен людей, заполнивших большой зал, дышат только эти двое. Случайность, везение и то, что ты увиливал и прятался за спинами тех, кто лучше тебя, мужчин и женщин, позволяя мне убивать их вместо тебя. «Сегодня ты никого больше не убьешь», — сказал Гарри, пока они продолжали кружить по залу, глядя друг другу в глаза. «Ты никогда больше не сможешь никого из них убить, понял? Я готов был умереть» чтобы ты прекратил мучить этих людей. Однако не умер. Я был готов. И этого оказалось достаточно. Я сделал то же, что моя мать. Они защищены от тебя. Разве ты не заметил, как легко они сбрасывают твои заклятия? Ты не можешь их мучить. Ты не можешь до них добраться. Не пора ли тебе учиться на ошибках, а, Редл? — Ты посмел? — Да, я посмел, — ответил Гарри. — Я знаю многое, чего ты не знаешь, Том Редл много очень важных вещей тебе неизвестных. Хочешь, я расскажу тебе часть из них, пока ты не сделал новую большую ошибку. Воландеморт ничего не ответил, продолжая скользить по кругу. Гарри понял, что на время его противник заворожён, выведен из строя. Даже призрачная возможность, что Гарри в самом деле знает последнюю тайну, удерживала его от удара. "Что, опять любовь?" сказал Воландеморт с насмешливым выражением на змеином лице. «Любовь — вечная присказка Дамблдора. Он утверждал, что она побеждает смерть, хотя любовь не помешала ему сверзиться с башней и разбиться, как восковая кукла. Любовь не помешала мне раздавить твою грязнокровку-мать, как таракана, Поттер. И, похоже, никто здесь и не пылает к тебе такой любовью, чтобы броситься вперед и принять на себя мое заклятие. Так что же помешает тебе погибнуть, когда я ударю?» «Только одно» сказал Гарри. Они продолжали кружить друг за другом, и лишь последняя тайна не давала им сойтись в схватке. Если не любовь должна спасти тебя на этот раз, сказал Воландеморт. То значит, ты думаешь, что владеешь волшебством, которое мне недоступно, или обладаешь более мощным оружием? И то, и другое, сказал Гарри и увидел панический страх, мелькнувший на змеином лице, хотя оно тут же приняло прежнее выражение. Воландеморт рассмеялся. Его смех звучал страшнее, чем крик. Холодный и безумный, он эхом разнесся по замершему залу. — И ты думаешь, что знаешь неизвестное мне волшебство? — сказал он. — Неизвестное мне, лорда волан владеющему такими чарами, какие Дамблдору и не снились? — Снится они ему снились, — сказал Гарри. — Но только он знал больше тебя. Он знал достаточно, чтобы не делать того, что сделал ты. — Ты хочешь сказать, что он был слаб? — — воскликнул волан Слишком слаб, чтобы дерзнуть. Слишком слаб, чтобы протянуть руку за тем, что могло бы принадлежать ему, но достанется мне. — Нет. Он был просто умнее тебя, — ответил Гарри. Он был лучшим волшебником, чем ты и лучшим человеком. — Я подстроил гибель Альбуса Дамблдора. — Это тебе так казалось, — сказал Гарри. — Но ты ошибался. — Дамблдор мертв! волан швырнул эти слова в лицо Гарри, словно надеясь причинить ему невыносимую боль. — Его тело разлагается в мраморной гробнице здесь, возле замка. Я видел его, Поттер. Для него нет возврата. — Да, Дамблдор мертв, — спокойно откликнулся Гарри. — Но не ты убил его. Он сам выбрал свою смерть. Выбрал ее за много месяцев до того, как это случилось. Обговорил во всех деталях с человеком, которого ты считал своим слугой. — Это что еще за ребяческие росказни? — спросил воландеморт однако по-прежнему не наносил удара и не сводил с лица Гарри своих красных глаз. — Северус-снег служил не тебе, — сказал Гарри. — Он был на стороне Дамблдора с той самой минуты, как ты стал преследовать мою мать. А ты так ничего и не заметил, потому что это как раз то, чего ты не понимаешь. Ты видел когда-нибудь, как снег вызывает Патронуса? волан не ответил. Они кружили друг за другом, как волки, собирающиеся вцепиться друг другу в глотку. Патронус снега лань, сказал Гарри, как у моей матери, потому что он любил ее всю жизнь с самого детства. Ты мог бы догадаться. Гарри увидел, как затрепетали ноздри Воландеморта. Разве он не просил тебя пощадить ее? — он хотел я в это все, — насмешливо сказал Воландеморт. «Когда ее не стал, он согласился со мной, что есть и другие женщины, притом чистокровные, более достойные его». «Разумеется, он с тобой согласился», — ответил Гарри. «Но он стал шпионом Дамблдора с той минуты, как ты начал ей угрожать, и с тех пор неустанно работал против тебя. Дамблдор был уже при смерти, когда снег прикончил его. Какая разница?» — выкрикнул воландеморт до этого жадно впивавший каждое слово и разразился раскатами безумного хохота. Какая разница, служил снег мне или Дамблдору? Или какие палки эти людишки пытались ставить меня в колеса? Я раздавил их, как раздавил твою мать, эту пресловутую великую любовь снега. а здесь все было не зря, Поттер. Просто ты этого не понимаешь. Дамблдор пытался не подпустить меня к бузинной палочке. Он хотел, чтобы ее настоящим хозяином стал снег, но я опередил тебя, малыш. — Я добрался до палочки раньше, чем ты успел ею завладеть. Я все понял раньше тебя. Три часа назад я убил Северуса Снега, и теперь бузинная палочка. Жезл смерти, смертоносная палочка по праву принадлежит мне. План Дамблдора не удался, Гарри Поттер. — Да, не удался, — сказал Гарри. — Ты прав. — Но прежде чем ты попытаешься меня убить, я призываю тебя подумать о том, что ты сделал. — Подумай и попытайся почувствовать хоть немного раскаяния, Рэдл. — О чем это ты? Ничто из того, что говорил ему Гарри, ни разоблаченные тайны, ни насмешки, не поражало Воландеморта так, как эти слова. Гарри увидел, как его зрачки сузились в тонкие щелочки, как побелела кожа вокруг глаз. — Это твой последний шанс, — сказал Гарри. — Все, что тебе остается. Я видел, во что то иначе превратишься. — Будь мужчиной. — Попытайся. Попытайся раскаяться. — Ты посмел? — снова сказал Волан-де-Морт. — Да, я посмел, — сказал Гарри. — Потому что провал последнего плана Дамблдора ударил вовсе не по мне. Он ударил по тебе, Редл.